Глава шестая Покуда я спал мертвым сном, меня снова навестил герой. Он был в полной пожарной амуниции и под мышками держал детей. Лицо было покрыто копотью, плечи дымились, дети плакали, а герой смеялся. Он глядел на меня и смеялся, смеялся, смеялся. Потом смех сменился воем, а изо рта повалил бурый дым. Тут я очнулся. Я лежал на коврике, только я и осознал. Рядом со мной преклонил к колени некто в белых одеждах. Одно из двух. Либо я уже находился в царстве небесном, либо это был парамедик. Под рукой у него был чемоданчик, а на грузи висел стетоскоп. Значит, все же парамедик или ангел небесный. Тошнит-то, — сведомился Я потряс головой и не замедлил с утвердительным ответом. Меня вывернуло прямо на этот коврик. Тут кто-то пронзительно и тонко заверещал, причем я сначала не мог разобрать ни единого слова, потом понял, что верещат по-гейльски. И еще через миг верещавшая сообразила, в какой стране она находится, и перешла на ломанный английский. Прок этот этого был немного, но, по крайней мере, стало ясно, где я. Это дом приходского священника, пастра Друмонда, а верещит его экономка Делия. Ну, вот парамедик сказал «Отец», и пастор выволок ее из комнаты. — Ну, все, — осведомился парамедик, так, словно я его задерживал. — Ангел крот исти что тут скажешь? Я кивнул, перекатился на спину, потом сел. Сел, это, пожалуй, громко сказано, сцепив руки ворву к колени. С болтающейся головой я кое-как приподнялся. Стены комнаты сейчас же повели вокруг меня психоделический хоровод, во рту был непередаваемый вкус крови и меди. «Ох!» — сказал я. «У вас лёгкое стрясение мозга, выбито несколько зубов, рассечена нижняя губа и прелестная гематома левого глаза», — сообщил парамедик. «Замечательно!» нам сэндджи будет теперь о чем поговорить утром обменяться впечатлениями сладкая парочка да да я бы предложил вам прокатиться со мной в больницу сказал он укладывая в чемоданчик свой стетоскоп вы же из дорчестера а значит будете изображать истинного мачо и все равно не поедете М -м -м, как я тут оказался это я вас нашел прозвучал у меня за спиной голос пастора потом друмонд оказался передо мной с дробовиком и магнулум в руках он аккуратно положил их на диван стоявший слева извините я вам тут напачкал этому коврику сильно доставалось от отца габриэля когда он перебирал что бывало довольно часто если память мне не изменяет мы потому и выбрали именно этот оттенок аузор сейчас дели приготовит вам постель спасибо вам ответил я Но если у меня хватит сил доползти до спальни, то и до собственной квартиры я доберусь, благо это через дорогу. Грабитель, может быть, еще не ушел? Парамедик взял свой чемоданчик, помахал на прощание и вышел в боковую дверь. Я протянул руку, и пастор, ухватив ее, помог мне встать. Это был не грабитель. Ревнивый муж вскинул брови пастор. «Отец мой», — сказал я. Вы совершенно превратно толкуете мой образ жизни. Уймите свое нечистое воображение. То, что со мной стрясло, связано с делом, которое я расследую. Скорее всего, — добавил я, — ибо и сам не был в этом убежден, — меня предупредили. Он сопроводил меня в недальнем путешествии до кушетки. Комната ходила ходуном, как корма Титаника. Вот как! Внятное предупреждение! Я кивнул и тотчас же пожалел об этом. Титаник перевернулся, и комната уплыла куда-то в сторону. Рука пастора подтолкнула меня к кушетке. Весьма внятная, согласился я. Полицию вызвали. Он поглядел на меня озадаченно. Знаете, об этом я как-то не подумал. Ну и хорошо, а то пришлось бы всю ночь подписывать протоколы. Может быть, Анжела позвонила. Вы дали ей знать? разумеется Пастор дал мне знать. В дверях стояла Энджи. Взлохмаченные, спутанные волосы лезли ей в глаза, что делало ее еще притягательнее. Вид у нее был такой, словно она только что вскочила с постели. Черный кожаный жакет поверх винно-красной рубашки поло на выпуск, серые лосины, белые гетры для аэробики. Она пошагала к дивану, по дороге швырнув на пол сумку, в которую уместилась бы средних размеров латиноамериканская страна. Боже, ну и разукрасили тебя. Ее рука медленно скользила от моего подбородка вверх. — Патрик, ты что, нарвался на ревнивого мужа? Пастор Друмонд прыснул. — Шестидесятилетний настоятель церкви. Хихикает в кулак. Что же за день такой выдался? — Я полагаю, что это был родич Майка Тайсона. А ты что, маленький? Я отвел ее руку. У него был автомат, Энджи. Им, судя по всему, он меня и саданул. «Извини», — сказала она, — «я слегка не в себе». Поглядев на рассеченную губу, она добавила, — «Нет, этот не УЗИ». «Висок, может быть, а губа нет. Больше похоже на перчатку велогонщика. Энджи у нас крупный специалист по телесным повреждениям». Она склонилась ко мне и шепнула, — «Ты узнал его?» — Нет, — так же тихо ответил я, я — и никогда раньше не видел. — Нет, ты уверен? — Энджи, если бы я хотел этого, то вызвал бы полицию. Она подняла руки. — Ладно, ладно. Потом перевела взгляд на Друмонда. — Вы не возражаете, отец мой, если я отведу его домой? — Делия будет счастлива, — ответил пастор. — Спасибо, отец мой, — сказал я. Тот молитвенно сложил руки. — Что ж, теперь вы под охраной? И подмигнул. Не будь он особой духовного звания, я бы ему вмазал. Энджи одной рукой сгребла с кушетки оружие, другую протянула мне, помогая подняться. Спокойной ночи, с усилием, — выговорил я, обращаясь к Друманду. — Благослови вас Бог, — сказала на пороге. Когда мы спускались по лестнице на школьный двор, Энджи сказала. — Ты ведь знаешь, от отчего это случилось? — от Отчего? — Оттого, что ты больше не ходишь в церковь. «Ха!» — ответил я. Она вела меня по улице, а потом по ступени моей лестницы. Я чувствовал веющее от Энджи тепло, только ее крови и мало-помалу приходил в себя. Когда мы уселись на кухне, я шиб Гарольда с кресла, а Энджи налила нам по стакану апельсинового сока и фыркнула перед тем, как отпить. «А что ты сказала Филу?» Он был так счастлив узнать, что тебя наконец отдубасили, что отпустил меня даже в Атлантик-Сити, причем со всеми нашими семейными сбережениями Ну что же, значит, нет худа без добра. Она опустила ладонь на мою руку. Так что же все-таки случилось? Я изложил ей весь ход событий, с того момента, как она вышла из конторы. Ты сможешь узнать его? Смогу, наверное. А может, и нет. Одну ногу она согнула в колени, поставив ступню на сиденье стула, другую поджала под себя, долго смотрела на меня и, наконец, произнесла «Патрик». М -м -м…» она невесело улыбнулась и покачала головой. «В ближайшее время на успех у женщин можешь не рассчитывать».